оказывается, что папенька Никола жил в одном портовом городе, откуда вышел с волчьим паспортом и со всеми признаками бывшего каторжника. — Черт возьми! — Я об этом не подумал, — проворчал клоун. — Что касается до меня, — добавил рукамболь то так как я улизнул из пансиона, куда исправительное поместило меня в ожидании моего совершеннолетия, то меня посадят на старое место... «Твоя правда», — сказал Никола. «Но куда ж мы денем твоего господина Коляра?» «Если бы дело было ночью, я бы вам сказал, что мы похороним его в саду. Но так как теперь день, то лучше спустить его в погреб. У нас есть старая пустая бочка из-под вина. Мы выбьем у нее с одной стороны дно, а потом заколотим отверстие или приставим отверстием к стене». Николу и Рокомболь подняли труп, один взял его за руки, другой за ноги, и таким образом спустились в погреб, где Рокомболь с тем же хладнокровием и самообладанием выбил дно у бочки. Покойный господин Коляр, как выражался шутливо негодяй, был помещен в этот импровизированный гроб, и бочка была приперта к стене, после чего оба бандита занялись уничтожением следов убийства. Кровь, которой был покрыт пол желтого кабинета, была совершенно замыта, на что понадобилось не более 20 минут. Разбитые стаканы были выброшены на двор, мебель поставлена на место. И когда все было приведено таким образом в порядок, рокомболь налил себе водки, закурил трубку, которая у него всегда была с собой в кармане. Уселся на скамейку и гордо посмотрел на клона — Теперь, папенька, — сказал он, — мы потолкуем, если вам будет угодно. — О чем толковать? — спросил акробат, не отличавшийся проницательностью. — Ха, черт возьми! — насмешливо ответил Рукамболь. — Не о политике, конечно. Там наше дело — сторона. Никола засмеялся. — Очевидно, — продолжал негодяй, — что господин граф, убивший покойного Коляра, не будет об этом трубить. Но так как он хочет знать, где сидят девочки, так он не знает. А кто бы ему это сказал? Слесарь ничего не знал. А мы с маменькой не дураки. Тут приемный сын вдовы Фипар в нескольких словах рассказал Никола о том, какую чудесную штуку выкинул ночью. Восхищенный клоун вскричал — «Решительно, малец, у тебя отличная башка!» Рокомболь выслушал этот комплимент со скромным видом. «Но», — продолжал он, — «если мы в безопасности от полиции, то с графом не то, и оставаться здесь было бы неблагоразумно. Поэтому мое мнение таково, что нам надо улизнуть вам с маменькой в Париж, а мне в Порт-Марли» где меня приютит дядя Морис. Дядя Морис, о котором говорил рукамболь был содержатель кабака, пользовавшегося почти такой же дурной славой, как и заведение вдовы Фипар. Дядя Морис и возлюбленная Никола обделали вместе ни одно мрачное дело, не имевшее никакого отношения к их официальной профессии. Поэтому Рокамболь мог рассчитывать на него так же, как при случае стал бы рассчитывать и сам дядя Морис на вдову Фипар и ее приемыша. «Твоя правда», — сказал Никола, одобряя совет мальчика. «Но», — прибавил он, — «как же мы теперь устроим дела капитана? Выпустить, что ли, девочек? Без Коляра я уж и не знаю, что делать». «А я знаю», — сказал Рукамбуль, — «и устрою все как нельзя лучше». «Не трусь! Я буду вместо коляра Со мной не пропадешь!» Негодяй налил себе второй стакан водки, набил и закурил вторую трубку и затем поднялся. «Но теперь, — сказал он, — марш в дорогу! Уже восемь часов!» Они вышли. Рокомболь взял из печки кусок угля и написал им на двери, которую закрыли на ключ. «Заперт вследствие банкротства». Никола отправился прямо в Париж, забыв зайти в замок за вдовой Фипар.